Агит и Клеомен. Спарта давно уже сошла со страниц нашей книги. Она перестала быть великим государством. О древней простоте и равенстве осталось лишь воспоминание. Когда-то здесь было 9 тысяч равных земельных наделов и 9 равноправных граждан-воинов. Теперь здесь было 100 богачей-землевладельцев, 600 разоренных должников, от них зависящих, а остальные тысячи давно уже не считались гражданами. Все это нищее многолюдство тосковало о том же, о чем мечтала беднота по всей Греции, об отмене долгов и переделе земель. Кто обещал бедноте отмену долгов и передел земель, а это означало резню богачей, тот дорывался до тирании держался у власти долго ли, коротко ли, в зависимости от своих дарований. В спарте случай оказался особый, Здесь тираном, обещающим народу отмену долгов и передел земель, стал законный спартанский царь. Это повторилось дважды при прекраснодушном мечтателе – царе Агиде и при деловитом воине – царе Клеомене. В Спарте, как и в древности, было два царя из двух династий, но цари эти были по существу лишь полководцами при правительстве эфоров, избираемом богачами, да и быть полководцем становилось все трудней. В гражданское ополчение бедняки не шли. Нанимать наемников было не на что. А враги у Спарты были сильные. Города Пелопонесса сплотились в Ахейский союз, а города и племена Средней Греции в Италийский союз. Однажды италийцы, вторгшись в Спарту, увели 50 тысяч человек пленными рабами. Такого позора в истории Спарты еще не было. И только один старик-спартанец сказал «Спасибо врагу!» Он избавил Спарту от бремени слабых. Царь Агит был молод. Мысль о возрождении древней простоты и силы кружила ему голову. Он ходил в простом плаще, купался в холодном евроте, ел черную похлебку и прославлял старинные обычаи. Молодежь прихлынула к нему, а старики чувствовали себя, по выражению историка, как беглые рабы, когда их возвращают строгому господину, ликургову закону. Агид объявил в собрании, что он и все его родичи отрекаются от своих несметных богатств и отдают их для передела между гражданами. Собрание рукоплескало. Объявили отмену долгов. На площадях разложили костры и жгли в них долговые расписки. Но это длилось недолго. До передела не дошло. Знатные товарищи Агида не спешили отдавать свое имущество. Разочарованный народ охладел к Агиду, И тогда началась расправа. За расправу взялся второй царь, Леонид. агида хотели схватить, он укрылся в храме. Леонид подостал к нему мнимых друзей, они уверили молодого царя, что он может выйти из храма хотя бы в баню. Греки любили чистоту, и царь поддался уговорам. Здесь-то, на пути из бани, его связали и оттащили в тюрьму. Его спрашивали, «Кто был твоим подстрекателем?» Он отвечал, «Ликург». Палач не решался поднять руку на царя, Царь был лицом священным, его щадили даже враги в бою. Агид сказал палачу, не печалься обо мне, я погибаю беззаконный потому лучше и выше моих убийц. И сам вложил голову в петлю. Мать Агида стала плакать над его телом. Ей крикнули, ты думала, как он, ты умрешь, как он. И она встала навстречу петле со словами, только бы на пользу спарте. Вдову Агида Леонид выдал за собственного сына юного Клеомена. И здесь случилось непредвиденное. Чем больше Клеомен слушал рассказы жены о ее первом муже, тем больше он проникался любовью к павшему Агиду и ненавистью к собственному отцу. А когда Леонид умер, царь Клеомен стал продолжателем дела царя Агида. Но характер у него был другой. Там, где Агид взывал, убеждал и подавал пример, Клеомен сразу взялся за меч. Из пяти эфоров Четверо были перерезаны, пятый укрылся в храме страха. В спарте чтили страх, потому что страхом держится всякая власть. Землю переделили, переэков допустили гражданству и лотам позволили выкупаться на волю. Войско стали обучать не на старый спартанский, а на новый, македонский манер. Денег не хватило. Клеомен обратился к египетскому Птолемею, обещая ему за это помощь против Македонии. Птолемей был осторожен. Он потребовал заложниками мать и детей Клеомена. Царь был возмущен, но мать твердо сказала ему, «Пока от меня старухи есть польза Спарте, немедли». Взошла на корабль и пустилась с внуками в Александрию. Клеомен хорошо помнил правила всех тиранов. Переворот бывает прочен, только если за ним следует война, победа и добыча он повел спартанцев отбивать Пелопонез у Ахейского союза. Ему предшествовала слава народолюбца. Города сдавались ему и ждали от него того же, что он сделал в спарте. Отмена долгов и передела имущества. Но этого не происходило. К Леоменовой спарте не нужны были товарищи по свободе, а нужны были покорные союзники. За быстрыми успехами пошли неудачи. А между тем вожди Ахейского союза всполошились, И, не надеясь справиться с отважным спартанским реформатором собственными силами, они пошли на последнее средство, пригласили в Пелопонез македонин. Несколько десятилетий Македония, занятая борьбой с галлами и внутренними смутами, не вмешивалась в греческие дела. Теперь Греция вновь сама себя выдавала ей с головой. Македонский царь Антигон повел на Спарту свою фалангу. При Селласии произошла битва. Войско Клеомена погибло почти полностью. Клеомен ускакал в Спарту. В своем дворце он даже не присел, не снимая панциря, прислонился к колонне, уткнувшись лбом в согнутую руку, перебрал в уме последние средства и с последними друзьями пустился к берегу, чтобы отплыть в Египет. Спарта была сдана врагу в первый раз за всю ее историю. В Александрии Клеомен себя чувствовал как лев в клетке, Старого Птолемея здесь только что сменил молодой, ленивый, распущенный. Он боялся своего брата и до поры до времени слушался советов Клеомена. «Завести бы побольше царских братьев», — говорил Клеомен. Когда с братом покончили, Клеомена отстранили. Спартанский знакомец Клеомена привез на продажу царю боевых коней. Клемен сказал ему, «Привез бы ты лучше арфисток и красивых рабов». На них здесь больше спросу. Это дошло до царя. Клеомену запрещено было выходить из дому. Тогда он решил поднять Александрию на восстание. С 13 тринадцатью друзьями он выбежал на улицу, перебил стражу, обратился с речью к народу, но народ в Александрии был не тот, что в Спарте. На него глазели издали и разбегались при приближении. Вокруг была пустота. Тогда спартанцы собрались на площади, и каждый вонзил в себя свой меч. Самый младший обошел павших, проверяя все ли мертвы, а потом обнял труп Клеомена и закололся над ним. Тело Клеомена, царь Птолемей, приказал распять, а мать его и детей казнить. Так кончилось возрождение Спарты.